Сочинско-Краснодарское дело Расследование ряда злоупотреблений, происходивших в Краснодарском крае при тогдашнем первом секретаре Крайкома партии Сергея Медунове, инициировал в конце 70-х годов председатель КГБ Юрий Андропов с санкции генсека Леонида Брежнева. При расследовании рыбного дела о злоупотреблениях в Министерстве рыбного хозяйства и фирме «Океан» были выявлены связи фигурантов дела с партийными чиновниками курортного города Сочи. Директор первого в стране магазина сети «Океан», открывшегося в Сочи, оборудование для магазина закупили на Западе, Арсен Пруидзе, был арестован за передачу взятки заместителю министра рыбного хозяйства Владимиру Рытову. Также были арестованы заместитель директора магазина «Океан», директор базы «Меса Рыбторга», начальник гаража Совминовского санатория и другие. Они начали давать показания на бывшего председателя Сочинского горосполкома и первого секретаря Сочинского горкома партии Вячеслава Воронкова, который, начиная с 1977 года, заведовал черноморскими курортами в системе МВД. Пруидзе признался, что давал Воронкову взятки. Был арестован бывший заместитель Воронкова, секретарь Сочинского горкома партии Александр Мёрзлый, причём с его арестом была целая эпопея. Впервые генпрокуратура запросила согласие на арест депутата Сочинского горсовета Мёрзлова в феврале 1981 года. Однако горисполком и горсовет разрешения не дали. Второе обращение за подписью замгенпрокурора Виктора Найдянова последовало осенью 1981 года и тоже безрезультатно. А в ноябре 1981 года Найденов был снят с поста заместителя генпрокурора и назначил с большим понижением заместителем начальника Академии МВД. В генпрокуратуру же первым заместителем Виктор Васильевич был возвращен только в июне 1984 года в правление Черненко. Тем не менее, генпрокуратура дожала сочинских депутатов и в мае 1982 года Мёрзлый был арестован. Следователь Владимир Калиниченко вспоминал, «Я говорю Мёрзлому, Александр Трофимович, для того, чтобы доказать вашу вину в получении взяток, мне придётся арестовывать вашу жену, а следом арестовывать тех людей, которые ей давали деньги. Я хотел бы этого избежать, но для этого вы должны сами рассказать обо всём». Но в планы Мёрзлого это не входило. Он никогда не отличался благородством. Наоборот, всё валил на жену. В итоге сели оба. Александр Мёрзлый и его жена, начальник управления общественного питания Сочи Валентина Мёрзлая по прозвищу Шахиня, обвинялись в частности в краже оружия у пограничников, присвоении автомашин, бесплатном строительстве дачи за государственный счёт, приписках, поборах с работников торговли, симулировании психического заболевания, а также в групповом сексе с немками на берегу моря. Им дали по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В доме Воронкова был произведен обыск. Вячеслав Александрович сам выдал 10 тысяч рублей и золотые украшения, утверждая, что все это заработано честным трудом. Но следователи, имея на руках показания Пруидзе и других фигурантов дела, ему не поверили. Воронков был арестован и доставлен в Москву, но он так и не дал никаких признательных показаний коррупции и был приговорен к 13 годам лишения свободы. Советский диссидент Виктор Сакирко в начале 80-х годов сидел в бутырской тюрьме в одной камере с Борисом Пруидзе, директором сочинского ресторана и, по всей вероятности, братом и подельником Арсена Пруидзе. По словам Сакирко, рассказал Борис и о своем следственном деле и о его главном герое, мэрии города Сочи в Оранкове, довольно сложном человеке. Важность государственного деятеля в нем сочеталась с беззастенчивым взяточничеством. Ум с бессмысленным скопидомством, когда копились драгоценности на сотни тысяч рублей без надежды на применение. Размеренный семейный быт и утренние прогулки ради здоровья с мелкими радостями кутежа инкогнита в компании с девицами легкого поведения. Борис — сошка в сравнении с Воронковым, но жил намного царственней и расточительней хотя так и не умудрился получить нормальную квартиру и ютился до самого ареста с женой и сыном в комнатках старого отцовского еще дома. Прямая иллюстрация различия двух характеров, двух типов первоначального накопления капитала — расточителя и скряги. Однако в нашей жизни более прогрессивному скряги-накопителю почти нет мест, ему просто некуда девать свои деньги, и потому более распространены кутилы и расточители. «Это еще что?» — рассказывает Борис. А вот пришлось побывать в Дагестане на свадьбе сына одного из тамошних миллионеров. Сейчас он участник шерстяного дела. Вот где денег не считают. Как полагал Борис Пруидзе, под Воронкова начали копать после того, как покончил с собой покровительствовавший Воронкову заместитель министра внутренних дел. Этим человеком был первый заместитель министра генерал-лейтенант Виктор Попутин. Он застрелился 29 декабря 1979 года, вскоре после возвращения с командировки в Афганистан и через два дня после убийства советскими спецназовцами президента Афганистана Хафизулы Амина и ввода советских войск в Афганистан. Старший следователь по особо важным делам Владимир Калиниченко вспоминал, «В Сочи началась паника. Нам пытались доказать, что показания обвиняемых о взяточничестве серьезного внимания не заслуживают что дают их люди, длительное время содержащиеся под стражей и находящиеся в условиях изоляции. Именно эту фразу будет позже обыгрывать Медунов в выступлениях на страницах газет, в докладных записках в ЦК КПСС. Воронкову инкриминировали тайники с перстнями и бриллиантами, квартиру с фонтаном и камином, автомобиль Ford, праздники с цыганами и девицами легкого поведения в рыцарском замке. Сам он признавал. «Я допустил перерождение и невыдержанность». Один из свидетелей, председатель Хостинского райисполкома Лагунцов, после допроса следователем по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Георгием Эффенбахом, который также расследовал дело Воронкова, покончил с собой. Стали распускаться слухи, что следователь довел до самоубийства честного человека, но служебная проверка никаких нарушений не выявила. Покончил с собой Лагунцов довольно оригинальным способом. Он вернулся домой после допроса, написал письмо сыну, обмотал себя проводами и воткнул их в розетку. А вот что вспоминал о сочинско-краснодарском деле бывший заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев, друживший с заместителем генпрокурора СССР Виктором Найденовым, курировавшим следствие по этому делу. «В океане сложилась хорошо отлаженная система». Каждый продавец нес мзду директору магазина, директор магазина ее собирал и отдавал значительную часть кому-то из городского начальства. Городское начальство прикрывало от строгих проверок и следило за бесперебойным снабжением магазина свежими и дефицитными дарами моря. При обыске в квартире Воронкова, который как председатель горисполкома активно лоббировал интересы океана, было найдено 10 тысяч рублей, несколько сберкнижек и золотые украшения. У него был огромный загородный дом с фонтанами, гаражами, в которых стояли иномарки. Здесь закатывались гулянки для приближенных и нужных людей. Рассказы очевидцев об этих приемах за высоким забором передавались из уст в уста по всему Сочи. Воронков, разумеется, брал не только с океана. Получить квартиру без очереди, устроиться на хорошую должность директора, за все мэр брал копеечку. А еще брал борзыми щенками осетриной и жареными поросятами, дорогим хрусталем и сервизами, коврами и мебельными наборами. Своё лихоимство объяснял трогательно просто. Жалко отказываться, если дают. В июне 1982 года была арестована управляющая геленджикским трестом ресторанов и столовых Берта Бородкина, урожденная король. Она была едва ли не самым влиятельным человеком в Геленджике, и её называли «железная Белла». Почему не Берта? Дело в том, что имя Берта Бородкиной почему-то не нравилось, и она требовала от окружающих называть ее только Беллой. Берта Наумовна была депутатом Геленджикского городского совета народных депутатов и членом Геленджикского горкома партии. Ее наградили почетным званием «Заслуженный работник торговли РСФСР». Бородкиной покровительствовали первый секретарь Геленджикского горкома КПСС Николай Погодин и сам Медунов. При аресте у Бородкиной изъяли ценности и имущество на 986 тысяч рублей, 249 тысяч наличными, на 515 тысяч на сберкнижках, остальное вещами, при среднемесячной зарплате в РСФСР в 1982 году в 184 рубля. Сама она будто бы заявила пришедшим арестовывать ее милиционерам. «Завтра вы принесете мне свои извинения, а сейчас я приведу себя в порядок, нанесу макияж, позавтракаю, вам придется подождать». Железные Белли инкриминировали то, что она с 1974 по 1982 годы, будучи управляющей трестом ресторанов и столовых города Геленджика, занимая ответственное положение, неоднократно получала от подчиненных и передавала вышестоящим должностным лицам взятки. Получала взятки от 38 человек деньгами, вещами, продуктами на общую сумму 561 834 рубля 89 копеек. Передала 12 ответственным должностным лицам взятки на общую сумму 43 390 рублей. Берта собственноручно выписывала со складов торговой базы дефицитные товары, которые отправляла только в те столовые, кафе и рестораны, откуда ей платили взятки. За назначение на хлебные должности и ограждение от проверок ей тоже платили. Например, некая Сизова после назначения директором ресторана «Яхта» ежегодно передавала ей в конверте различные суммы денег от 600 рублей до 5900 рублей. По праздникам Новый год, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 7 ноября она также передавала самой Берти или указанным ей чиновникам похищенные в яхте дефицитные продукты черную и красную икру, элитный алкоголь, копченые колбасы, высокосортные сыры и другое. Только от директора Ялты Берта получила более 32 тысяч рублей деньгами и продуктами. А директор ресторана «Платон» за каждый курортный сезон платил Бородкиной по полторы тысячи рублей, передавал коньяки, икру красную и черную, колбасу, балык, мясо, фрукты. А скромный заведующий столовой номер 21 и шашлычная ракушка Петридис платил Берти за сезон от полутора до двенадцати тысяч рублей. Еще он дарил бородкины дорогие подарки более чем на 70 тысяч рублей, в том числе хрустальные вазы, отрез велюра, меховую шапку, золотые часы с браслетом и прочее. Наследствие Петридис жаловался. «Деньги мною передавались для того, чтобы иметь возможность нормально работать, чтобы не было ревизий». Если бы я не передавал денег, то ни одного дня я бы там не проработал». Деньги на взятки добывали за счет отдыхающих. Согласно материалам дела Бородкиной, имеется анализ, из которого видно, что при проверке в столовой номер 15 в котлетах обнаружен наполнитель не менее 30%. Недоложен сахар в кофе не менее 30%. Борщ был подан без мяса, хотя по меню он указан с мясом. Свидетели, повара столовой номер 15 – показали, что в столовую давали кроликов, птицу, которых, однако, продавали на улице. Из проверки кафе «Бульонное» следует, что суп гороховый был подан на раздачу без мяса, которое затем было нарезано и продано. 50 порций шницеля были сняты с продажи, как якобы изготовленные с нарушением технологий. Берти приходилось не только брать взятки, но и самой регулярно давать взятки вышестоящим чиновникам, прежде всего Министерства торговли РСФСР за преимущественное снабжение Геленджика дефицитными товарами. Не случайно в ходе следствия по делу Бородкиной двое заместителей начальника главкурортторга Министерства торговли РСФСР покончили с собой. Бородкина также призналась, что дала взяток секретарю Геленджикского горкома КПСС Погодину деньгами и продуктами на общую сумму 15 220 рублей а начальнику ОБХСС геленджикского Сковорова Шматову в качестве взятки подарила импортный мужской костюм. Приговор Берти Бородкиной Краснодарским краевым судом был вынесен 20 апреля 1984 года. Он гласил, своими действиями Бородкина подрывала авторитет государственного аппарата и дискредитировала его работу, разлагающе влияла на подчиненных, вовлекала в преступную деятельность свыше 70 лиц, В том числе несколько покончили самоубийством. Учитывая особые обстоятельства, отягчающие ответственность Бородкиной, исключительную общественную опасность для общества считает необходимым в порядке исключения назначить исключительную меру наказания — смертную казнь. А дальше в деле Бородкиной начинаются загадки. 1 июля 1985 года Президиум Верховного Совета СССР отклонил прошение Берты Бородкиной о помиловании ввиду особой тяжести совершенного преступления. В деле есть две кассационные жалобы адвокатов Бородкиной в Верховный суд РСФСР, но решений по кассациям нет. Есть также справка о проведении психиатрической экспертизы, признавшей Бородкину полностью вменяемой. Железная Белла пыталась симулировать сумасшествие. Главное же, нет справки о приведении смертного приговора в исполнение, где должно указываться, где и когда осужденная была расстреляна. Поэтому до сих пор достоверно неизвестно, была ли Берта Наумовна расстреляна или умерла своей смертью. А если она до сих пор жива, то ей сейчас должно быть 97 лет. Не менее загадочна судьба покровителя Берты Бородкиной Николая Погодина. Через две недели после ареста Берты он таинственно исчез. 14 июня 1982 года Николай Федорович на своей служебной машине подъехал к зданию Крайкома Краснодара, где встретился с Медуновым. После встречи Погодин вышел из здания Крайкома весь бледный и приказал водителю отвезти его в горком Геленджика. Через некоторое время он вышел из здания горкома, отпустил водителя и ушел в сторону моря. Больше Погодина никто и никогда не видел. Было предположение, что он покончил с собой, бросившись в море. Однако водолазы не смогли найти тело Погодина. Согласно другим версиям, первый секретарь Геленджикского горкома мог бежать в Турцию, где его будто бы видели. Журналист Евгений Ленецкий утверждал, что встречался с Погодиным в Греции в 2003 году. Медунова несколько раз вызывали на допросы, но, по признанию Звягинцева, ничего серьезного ему вменить не смогли. Прямых показаний против Медунова никто не дал, А Погодин, единственный человек, который, возможно, мог бы дать такие показания, бесследно исчез. По мнению Александра Звягинцева, Погодин во время последней встречи с Медуновым сказал, что если будет арестован, то молчать не станет. Александр Григорьевич склоняется к версии, что Погодин сбежал по приказанию Медунова, поскольку поиски милиции, альпинистов и водолазов не нашли никаких следов главы коммунистов Геленджика. По одной из версий, Погодин ушел не в Турцию, а одним из первых рейсов улетел по чужому паспорту из Геленджика в Среднюю Азию. Безуспешные поиски Погодина милиция и КГБ продолжались два года. Сам Медунов в беседе с корреспондентами журнала «Люди» уже после распада СССР, отрицая версию, будто это он заказал ликвидацию Погодина местному КГБ, выдвинул сразу две оригинальные версии, согласно которым глава геленджикских коммунистов либо уплыл в Австралию, либо стал жертвой убийства из-за ревности. Погодин был беспринципный, и бабская сторона его губила. Он с армянкой, директором школы, сожительствовал, но не разводился с женой. Армяне грозились его убить, но жена жалобы не подавала. Погодин приехал на пленум крайкома и после пленума уехал в Геленджик. «Звонят оттуда, до сих пор не приехал. Где?» Начали искать. Кто-то видел ночью, как Погодин пешком шел по городу. Был слух, что ушел он в Австралию. Как раз австралийское научно-исследовательское судно в ту ночь отчалило. Я думаю, вот что могло быть. Либо кто-то вывез его в море и утопил, или в каньон бросили, а за ночь шакалы съели. Так и отец его погиб, и косточки не нашли. Наш КГБ Погодина очень активно искал. В обе эти версии прокуроры не поверили. Столь оперативно связаться с австралийскими учеными и договориться о побеге Погодин явно не мог. Да и не могли шакалы съесть его труп вместе с костями. Всего в ходе расследования сочинско-краснодарского дела более 5000 чиновников были уволены со своих постов и исключены из рядов КПСС. Около полутора тысяч человек осуждены и получили серьезные сроки заключения. За многочисленные факты коррупции в крае в июле 1982 года был снят с работы первый секретарь Краснодарского райкома КПСС Сергей Медунов но благодаря покровительству Брежнева привлекать к уголовной ответственности его не стали, а назначили заместителем министра плода овощного хозяйства СССР. Леонид Ильич будто бы сказал, что Медунова привлекать не надо, поскольку он в течение долгого времени достаточно успешно руководил огромной партийной организацией. «И когда мы такого человека начинаем сажать, пусть даже за дело, то мы наносим большой ущерб». С поста заместителя министра Сергей Федорович в 1985 году благополучно ушел на пенсию. Зато следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Константин Майданюк сумел раскрутить дело второго секретаря Краснодарского крайкома партии, а потом заместителя министра мясной и молочной промышленности СССР Анатолия Тарады, которого за глаза называли «кошельком Медунова». Он собирал оброк со всего теневого бизнеса в Краснодарском крае. Когда Анатолий Георгиевич понял, что кольцо вокруг него сжимается, он сам пришел с повинной. При обыске в московской квартире Тарады нашли денег и драгоценностей на сумму в 350 тысяч рублей. Кроме того, в доме его водителя за кафельной плиткой находился металлический сейф, где хранились золотые деньги. В сарае на даче Тарады в стену была замурована большая чугунная чушка, набитая драгоценностями. В другом сарае откопали большие бедоны с пачками денег. Тарада на допросе объяснил. «Дом купить я не мог, построить дом тоже не мог, потому что спросит партия, где я взял деньги. Что отвечу?» Вот и прятал. Тарада назвал около 400 человек, которые платили ему взятки. Медунова он упомянул лишь однажды, как Тарас Сергей Федорович обратил внимание на заграничный плащ Тарады и намекнул. «Слушай, ты знаешь, на мою фигуру трудно подобрать вещь, а вот твой плащ мне очень нравится». На следующий день Медунову принесли этот плащ, причем он его полностью оплатил. Когда следователь собирался направить дело в суд, Тарада попросил его не спешить. «До этого я назвал тех, кто давал деньги мне, а теперь расскажу о тех, кому и зачем давал взятки я». Вскоре после одного из допросов Анатолий Георгиевич вернулся в камеру в крайне возбужденном состоянии, потерял сознание и был доставлен в городскую больницу, где через день скончался от инсульта. Он очень переживал, что следствие нашло все его тайники, в том числе сберкнижки на предъявителя на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, и у него ничего не осталось на черный день. Однако ходили слухи, что Тарада сам принял яд, Или, что ему помогли умереть. В любом случае, со смертью Тарады оборвалась ниточка, которая могла вывести следствие на Медунова и возможных московских покровителей, коррупционеров в Краснодарском крае.